мужу С возмущением, будто эту воду лили ей на голову, Светлаха спросила: "Ты на хрена воду из морозилки в фарш хреначишь? Отледяной фарш сочнее будет, женя любит сочные пермячи". Разговаривать Марине не хотелось, но надо. Если не отвечать, не реагировать на Светлаху, она может выгнать. "М-м, mm -hmm. сочные любит", Светлаха сморщилась. сперва сядут, а потом все чины выведут. Она была злой на парней и мужиков на зоне, а девушкам и жёнам, которые приезжали их навещать, сочувствовала, но требовала сочувствий и к себе. Столько этих откинувшихся зэков прокачивали через её избушку, и ни один не задержался. И вряд ли уже кто задержится. Светлахи далеко за полтинник. худая и зажженная плохой водкой и спиртом, не верящая в мужчин. Женя из еды никогда ничего не просила, и это я с тех пор помню. Но Марина споткнулась, прошлое показалось ей выдумкой, ее девичьей фантазией, которую она до сих пор хранит, оживляя в себе. Ну, когда вместе были. «Двадцать кг макарона, и пускай радуются». Но, видимо, почувствовав, что перебарщивает, надо смягчиться, Светлаха махнула рукой. «Как знаешь, жарь, мне газа не жалко». Не вслух, конечно, про себя Марина усмехнулась. «Ну так не жалко. Пятьсот рублей получила, чтобы я тут могла...» Изба Светлахи давным-давно служила этакой кухней для женщин, приехавших издалека, чтобы приготовить домашние блюда... Запекали бараньи ноги, варили борщ с мозговой костью, лепили пельмени, манты, пекли пироги. Женя очень любил пермячи. Такие пирожки вроде беляшей, но плоские, с кружочком открытого мяса из нездобного теста, говорит бабушка ему, в детстве такие жарила. И вот уже 5 лет с тех пор, как Женю перевели на эту зону, Марина в этой избе жарит пермячи. И всякий раз Светлаха возмущается, злится, а потом машет рукой. Порезала тесто на ровные доли, раскатала, положила на каждую лепёху пахнущий луком и перцем фарш, не рассчитала и фарша осталось прилично. Ладно, решила, пускай остаётся Светлахе на котлеты. Стала заворачивать тесто и облеплять фарш. Сразу жарить не надо, пусть постоит, будет вкуснее. Время уже поджимало. Через час сквозь посёлок поедет маршрутка, а через 2 нужно быть в домике, где приехавшие на свидания пишут заявления и перечень продуктов и вещей, потрошат сигаретные пачки, разворачивают конфеты, в общем, готовятся к досмотру. Потом приходит инспектор и собирает заявления. «Опаздывать нельзя. Семь лет Марина видится с Женей по трое суток два раза в год. Два года на одной зоне, а пять лет здесь. Их поселяют в маленькой комнате с фанерной дверью, они спят вместе на скрипучей с ямами, будто нарочно сделанными для неудобства кушетки». Марина будет кормить Женю привезёнными салатами, пермячами, готовить хоть и простую борщ настоящий на тамышне кухеньке не сварить, пирог не испечь, но всё же домашнюю еду. Они даже в душ могут ходить вместе. Жене дали 10 лет за участие в преступном сообществе, хищение торговлей наркотиками, угрозы убийства. Обвинения во время следствия и на суде были страшными, ущерб огромным. Казалось, укравшие и наторговавшие столько должны быть богатеями, а в клетке сидели восемь молодых, щуплых, с неудменными лицами парнишек со станции СТО. И никаких особых денег у них не обнаружили, никаких дворцов и яхт. «Да и какие дворцы и яхты в их городке из пяти улиц на речке, в которой самое глубокое место по пояс?» На первых свиданиях с мужем Марина спрашивала, «Это правда? Правда, что вы все это делали?» Женя кривил лицо «Подстава» и давал понять, подставили ли такие серьезные люди из области, что лучше оттянуть десять лет, чем сопротивляться». А может, и не подставлял никто. Иногда против воли Марине начинало мечтать, что вот выходит Женья, и они уезжают далеко-далеко в какой-нибудь полусказочный Сочи или вообще за границу. И даже как в фильмах, Жень привозит её к огромному дому на берегу моря и говорит: "Вот здесь мы теперь будем жить". А у длинного пирса покачивается на лазурных волнах белая яхта. небольшая, но с такой уютной каютой. Зоя тяжёлую всё врытвино в Рытвенах чугунную сковороду поставила на плиту, бросила на сковороду кусок животного жира, на растилке не так вкусно получается. Подождала, покрутила сковороду, чтобы жар ростёк равномерно. Принялась выкладывать пермячи дырочками вниз. Чуствовала на себе печальный взгляд Светлахи. Кто её назвал так? Наверное, какой-нибудь из первых её мужчин, из тех, кого она любила, поэтому и прижилось, и при знакомстве она гордо представлялась Светлаха. Это, говорит, своя диваха, кровь с молоком. Она на самом деле, и она это быстро вспоминает, сморщенная копчёная селёдка, А Марина еще ничего, еще держится. Двадцать семь лет. Детей, правда, нет, хоть и стараются с Женей на каждом свидании. Но, может, это так и правильно, что пока не получается. Не дает Бог. Вот выйдет Женя, или, по крайней мере, на поселение переведут, и случится. Попробуй же. Перенося первые пожаренные пермячи из сковороды в термоящик, предложила Светлае: "Да чу, их пробовать. Я же знаю, ты у нас мастерица. Вообще, знаешь, люблю с тобой. Но жалко". Марина толкнула за спорить, что нечего её жалеть. Всё уж точно не хуже, чем у неё Светлахи. Проглотила толчок лишь пожала плечами. Как хочешь. Вкусный запах разбудил аппетит. Но есть сейчас было неудобно, да и уже некогда. Марина прибралась на столе, помыла сковороду, упаковала сумку. Что ж, вздохнула с сожалением и облегчением, пошла я. Спасибо, Свет. Не благодари. Я понимаю. Да и твоя пятихатка огонью мою на недельку продлит. Ещё вот мясо оставила тебе, в общем. Спасибо. Мороз ударил сразу в синях, перехватило дыхание. Середина марта, а давит совсем зимний, под тридцать, вышла во двор тесный, заваленный ломанными на топку досками, нераспиленными бревешками. Может, часть этой пятихатки Светлаха потратит, чтобы нанять местных попилить, поколоть бревешки. Пить она вроде не особо пьет. Марина не видела ее пьяной. Чего не хватало, чтобы сложилась жизнь? Две сумки, не считая маленькой женской, в одной продукты, в другой шлифовальные диски, тубы с клеем, какие-то уголки, которые по заказу Жени она накупила в строительном магазине. Ему надо хорошо работать, чтобы скорее перевели на поселение. А для перевыполнения плана необходимы вот эти диски и прочее. Там, на зоне, ничего у них нет, хоть пальцем болты закручивай. Небо чистое, светло-светло-голубое, Совсем как то море, какое виделось в Марине В ее невольных, ненужных, но, наверное, спасающих от уныния мечтах. Снег хрустел оглушительно, как рассыпанный сахар. Избы были черные, какие-то все кривые И напоминали полегшее стадо огромных буйволов или мамонтов. тут часто находят кости мамонтов. А деревья прекрасны, все в снежном пуху, как в фильме Морозко. Марина старалась отвлекаться такими мыслями, чтобы не чувствовать тяжести сумок, но в конце концов в голове осталось одно: сейчас поставлю, сейчас поставлю и отдохну. Цепляясь взглядом за очередной столб вдоль улицы, приказывала себе дойти до него. Она дёя цеплялась за следующий, лучше до этого. Нет, всё. Допустила кляччатые баулы на утоптанный снег, разогнула спину, выдохнула густым плотным столбом пара. Под пуховиком, кофтой, майкой струйками бежал горячий пот, щипал кожу возле лямки лифчика. Стоять так бездела было глупо и обидно, и накатывала тревога. Я вот так стою, а маршрутка уже подъезжает к остановке. Я стою, а она уезжает. График движения тут соблюдается относительно. Десять-пятнадцать минут плюс-минус в порядке вещей. Подхватила сумки и сразу почувствовала, что руки совсем не отдохнули. И внизу живота стала давить. Зря столько набрала. Но все нужное, да и по сути-то, что тут весу? По десять с небольшим килограммов в каждой сумке. Что же она такая слабая стала? Но позади был день в поезде, потом почти день в крайцентре в ожидании автобуса в этот район, из которого она накупила колбасы, сметаны, масло, кефира и еще разного, что быстро портится. Вчера поздно вечером притащилась в избушку Светлахи. Спала часа четыре. А утром стала готовить пельмичи. Конечно, устала. Но тут уже близко до остановки. Вон тот переулок, и там уже главная улица». Слева почти сразу столб с рамкой, в которой когда-то было расписание движения автобусов. Сзади загудело, Марина подалась в сторону, ещё собьют. Приползла фиолетовая с пятнами ржавчины по низу кузова газель и почти перекрыв путь Марине остановилась. Передняя пассажирская дверь открылась, высунулась голова мужчины в чёрной ушанке. "Далеко?" спросил мужчина. "Я из что могу подвезти?" «Да мне тут... мне рядом...» И она стала обходить Газель, разговаривать, а тем более ехать с незнакомым было опасно. «Вы не бойтесь, я верующий», — сказал мужчина. «Я ж вижу на зону, а я по той дороге как раз... У меня с деньгами плохо. Да не надо денег, грузись и поехали, я не обижу, честно». И Марина послушалась, откатила боковую дверь, впихнула в салон сумки... забралась сама, газель толчком тронулась. С минуту водитель молчал, и Марине было хорошо в эту минуту. А потом начал: "Эх, сколько вас мотается, бедные вы женщины. Судьба, и ведь бесконечен этот круг, бесконечен. Его разорвать надо, выйти из круга этого, праведно жить. Это трудно, согласен". «Но надо. Иначе ад. И земная жизнь адом будет. И потом...» Он помолчал, видимо, ожидая слов от Марины. Марина не отвечала. Водитель покопался рукой рядом со своим сиденьем, достал тоненькую книжицу. «Вот, почитайте, пожалуйста», — протянул Марине. «Может, мужу передадите? Ему полезно будет?» Марина приняла ее, глянула обложку... «Сторожевая башня. На картинке рука тянется к кошельку с деньгами. Ниже подпись. Стоит ли быть честным?» «Спасибо». «Конечно, это она Жене не отдаст. Да и не разрешат наверняка. Любая литература уходит на проверку в особый отдел. А сторожевая башня, как она где-то слышала, чуть ли не запрещена. Сектанство, что ли... Убрала подарок в маленькую сумку, старалась не слушать возобновившийся монолог водителя, бередит, прямо режет душу своими простыми, вроде бы, но такими сложными в реальной жизни истинными. Спасибо ещё вопросов не задаёт, не расспрашивает, за что муж посадили, исправляется или как. Смотрела из салона в ветровое стекло, торопила газельку, скорее бы увидеть зону, скорее бы доехать. Дорога петляла через перевал, огибая вершины. Машина то ползла, еле-еле задыхаясь и отчаянно взрёвывая, то катилась легко, а мотор остановилась неслышно. Только свист ветра. По обочинам среди валунов и гольцов торчали совсем мёртвые сейчас лиственницы, кривые берёзки и лишь иногда радовали густой зеленью сосны. А вот знакомый поворот. Крутой, слепой. Дорога здесь сужается, обтекая в опирающую скальную стену. С другой стороны — ущелье. Машины снижают скорость до предела, крадутся. Водители высовываются из окон, стараясь разглядеть, пуста ли дорога впереди. Встречки на этих сотне-другой метрах практически нет. И два грузовика разъезжаются с великим трудом. За поворотом же начинается долгий пологий спуск — И внизу зона. Отсюда вверх, среди тайги, она представляется какой-то базы инопланетян. Высоченные бетонные стены, какие-то то ли ангары, то ли цеха с полукруглыми белыми крышами. Впечатление, что под этими крышами могут храниться только летающие тарелки. Труба, но странная, тоже белая, толстая, заметно сужающаяся кверху. И повсюду развешаны огромные зеленоватые сетки. Марина знает их назначение, но ей каждый раз представляется, что это какая-то маскировка. Даже вышки необычные, похожи на башенки или маяки. Но вблизи зона вполне себе земная. Бродят недалеко от стен какие-то старики, будто томясь свободой. И ходят торопливо мужчины и женщины в военной форме. В полукилометре находится деревушка, и домишки ее такие ветхие и убогие, вокруг такая грязь, что Марина ни разу не решилась узнать, можно ли где-то здесь жарить свои пермичи. «Спасибо. Вот тут я выйду», — сказала водителю. Тот стал тормозить и остановил Газель. Дождавшись, пока Марина вытащит сумки, сказал назидательно. «Вы подумайте над тем, о чем я говорил. Ведь так можно всю жизнь промочиться». «А вы вон какая еще молодая!» «Хорошо, хорошо. Спасибо!» Когда Женю посадили, Марина начала выяснять о порядках в тюрьме, колонии, какие свидания предусмотрены, передачи, посылки. Их тогда человек двадцать собралось. Родители, жены, девушки, братья и сестры посаженных. У Марины появились приятельницы». Девушки, женщины, чьи парни, мужья, родные находились в заключении. И чего только от них она не наслушалась. Как обыскивают, заставляя раздеваться до гола, забираясь руками в резиновых перчатках во все отверстия, даже веки оттягивают, чтобы убедиться, что ничего запрещенного за ними нет. На первое длительное свидание Марина шла на подкашивающихся от страха и стыда ногах. Её даже вырвало чем-то желтоватым и горьким, но обосска как такового не было, по крайней мере, как описывали приятельницы. Всё прошло благополучно. А теперь на свидания она ездит как на работу, деловито, сосредоточенно, всё изучив за эти годы, отточив движения. Вот домик рядом со стеной. Он довольно приличный по сравнению с теми в деревушке. Этот домик для тех, кто приехал побыть с заключенными, вернее, подготовиться к побывке. Марина втащила сумки, упала на скамейку. Отдохнуть. Время еще есть. Отдохнуть, а потом приняться. За длинным через всю единственную комнату столом уже сидят женщины. Работают. Под ней распаковывают сигаретные пачки, вытаскивают в фольгу и кладут сигареты обратно, разворачивают конфеты и бросают их в один целлофановый пакет, а фантики в другой. Потом будут вместе с мужьями, женихами, отцами заворачивать обратно. Другие, разложив продукты и вещи, заполняют бланки, сколько чего привезли. 2 кг копчёной колбасы, 5 пакетов макарон по 500 г, три плитки шоколада, из которого тоже нужно вынуть фольгу, три пачки кефира. Третье пишут заявление на свидание. Так да, что заявление уже месяца 2-3 как пересланы в колонию, но требуется написать ещё раз здесь. Типа прибыли, просим предоставить. Марина поднялась и стала разгружать свои сумки. То же самое предстоит проделать и ей. минут через 10 в домик вошла огромная, за 2 м ростом, крупная, но не толстая, не грузная женщина. Женщина богатырь. Это инспектор Надежда Юрьевна. Она не злая, даже пусть со специфическим, но чувством юмора, но при её виде Марина всегда теряется, обмирает, словно в чём-то виновата. И сейчас Надежда Юрьевна возьмёт её двумя пальцами за шею, И посадит в камеру. «Здорово, девчата!» Говорит инспектор, не повышая голоса, Но воздух в комнате вздрагивает. «Готовы?» «Здравствуйте!» «Почти!» «Сейчас закончим!» «Так, сдаем заявление!» Шурша бумажками, люди по одному подходили к Надежде Юрьевне, Та бегло просматривала текст. «А это что за курица лапая?» «Ни слова не понять!» «И перечеркано!» «Волновалась», — лепечет молоденькая девочка. «Все волнуются». «Первый раз, что ли?» «Да». «Кому?» «К брату». «Краткосрочная у тебя?» «Да, там указано». «Указано». «Говорю, что ни слова не понять». «Ладно». «Так». «Этот вот так». Воздух снова вздрагивает. «Закругляйтесь, и через десять минут у двери». «Все знают дверь?» «Все?» «Да». «Кто не знает, идите за остальными». «И предупреждаю», — инструктор грозно оглядела стол с горами продуктов, «без сюрпризов в передачах, все найду, а неприятности вам надо?» «Нет, не надо». Надежда Юрьевна уходит, все облегченно опускаются на лавки и стулья. «Выдыхают, и словно бы слышится в этих выдохах, слава богу, пронесло». «Шуршат фантиками, скрипят фольгой интенсивнее». И Марина тоже торопится. Кто раньше подойдёт к двери, тот скорее пройдёт досмотр, все лица в лучшую комнату. Вторая от кухоньки комнаты самая лучшая. Она небольшая, зато в ней одна широкая кровать, крепкий стол, шкаф для одежды и решётка широкая, сквозь прутья можно в форточку голову просунуть и сделать несколько затяжек сигареты. Женя курит, во время свиданий нельзя теперь. Ни курилки, ни чего. Он мучается, и близость с ней ему она чувствует не очень-то в радость. Издевательство, конечно, запрещать курить три дня человеку. Хорошо, что многое дома, а потом у Светлахи подготовила. Сгребла то, что вынимала обратно в сумки, и побежала к двери. Ну, как побежала. Со стороны это наверняка выглядело потешно. Сначала выбрасывает правую сумку вперед, делает шаг, потом левую и новый шаг. Такой вот бег с нагрузкой. По дороге вспомнила про брошюрку, вынула из сумки, бросила на землю так, словно бы случайно. Хорошо, что вспомнила, там на обыске из-за любого пустяка сложности могут возникнуть. У двери уже топтались две женщины. Марина и не заметила, как они покинули домик. Тоже с сумками друг с другом не общаются. Порозень. Эх, накрывается удобная комната. Дверь была в глубине стены и напоминала вход в штольню или туннель. Крепкая стальная дверь с глазком. Подобные, наверное, и в камерах. Марина много раз спрашивала, как живет Женя. И он рассказывал. Смотрела передачи, ролики в интернете и все равно по-настоящему не могла представить, как, что, как возможно жить без часа одиночества столько лет. спать среди храпящих, сопящих, стонущих во сне мужчин. <смех> Это как в армии, усмехался Женя. Почти не могла она представить, как и сама прожила эти годы. Каждый день был мучительным, непереносимым. А глянешь, вот уже 3 месяца прошло, вот полгода, год. Её родители и родители Жени помогали, поддерживали, но всё равно она была одна. Одна без мужа. В первые 3 года родители Жени часто писали ему письма, с нетерпением ждали дня, когда можно отправить посылку, ездили на свидания, а потом устали, что ли, отчаились, потеряли веру, что он когда-нибудь выйдет. Может, и обиделись всерьез до смерти, что обрек их на такую старость своим сроком. И когда Марина заговаривала с ними о Жене, они каменели, отвечали односложно, через силу. Зато ее любили и жалели, и все чаще намекали, чтобы меняла как-то жизнь, не губила лучшие годы. Дверь хрустнула за совами, открылась, и вышли парень и девушка в новеньких камуфляжных бушлатах спрашивая. улыбались друг другу Игриева. Ты меня, Насть, на понты не бери, говорил парень. Где ты училась? Я там учил, знай. Ой-ой, это звалась девушка Бугор шестого барака, Видали. Они прошли мимо женщин и мужчин, выстроившихся вереницей, направились в сторону деревеньки. Марина достала из кармана мобильный, посмотрела время. 10 минут объявленной Надеждой Юриной давно истекли. Да это и ты не удивительно, бывает по полчаса стоишь здесь по 40 минут. И подумав, что действительно можно ждать входа внутрь ещё долго, Марина почувствовала, что замерзает. Вроде и одета хорошо, продирает. Может, от того, что не ела путём давно. Так хватало куски торопливо. Стала шевелить пальцы ног, качать плечами, разгоняя кровь. Про волосы снова о чём-нибудь задуматься, отвлечься от ожидания. И не получалось. И люди впереди и сзади не разговаривали, лишь тяжело вздыхали иногда. Хм, как на похоронах. Что уж, наговорились, наобсуждались. Теперь вот вот увидят своих родных. Одни кто на короткое время свидание приехал за толстым стеклом, разговаривая при помощи телефонных трубок, другие, кто на длительное смогут обнять. Побыти вместе целых 3 суток. Дверь вновь скрижтнула, заскрепела, приоткрылась, и дежурный выкрикнул: "Первая двойка, войти!" Те женщины перед Мариной схватили сумки, скрылись за дверью, дверь хлопнула, скрижтнула, лязгнула. Сейчас их досмотрят, пропустят, и тогда очередь дойдёт до Марины. Это минут через 15. Но дверь открылась почти сразу, выплюнув женщин обратно. Они с искажёнными лицами бросились к домику для приехавших на свидание. Следующая двойка, голос дежурного. Войти. Вошли и пошли по тёмному коридору. За спинами тут же торопливо заскрижали за совы, словно дежурный боялся, что этот путь внутрь зоны начнут штурмовать. Остановились. Приказ. Дежурный обогнал их, уселся за стол. Запрещённые вещи есть? Нет, сказала Марина. Нет, подтвердила пожилая сухая женщина рядом с ней. Средства связи, электронные приборы эти, планшеты имеются, телефон, телефон. Кладём вон в те ячейки, ключ вставляем у себя. Чёрт, да мой ты не позвонила, не сообщила, что добралась, но сейчас уже поздно, пока будет звонить, эта пожилая обогнет, займёт ту комнату. Ладно, поймут, может, не будут с ума от волнения сходить. отключила мобильник, положила в ячейку, замкнула, ключ спрятала в кармашек сумочки рядом с документами. Запускай одну. Из глубины помещения голос Надежды Юрьевны. Пожилая шагнула туда, но Марина ловко её оттеснила. Извините, я была первой. Пожилая сразу сдалась, список сделала, встретила её Надежда Юрьевна. А, это ты. Узнала, приняла бумагу. А то тут две влезли без заявления, без список побежали писать. Ты-то опытная у нас. Как тебя Маша, Марина, пискнула Марина. Ну, давай глядеть, что тут у тебя. Марина стала выкладывать продукты, одежду, бельё, диски, прочее на стол. Надежда Юрина то на глазок, то бросая на весы определяла вес продуктов. Всё едешь, приговаривала. — Давно ведь ездишь. Давно? Сюда пять лет. — И сколько осталось? Три. Должны уже на поселение отпустить. — Кто это должен? — усмехнулась инспектор. — А, Мариш, кто должен-то? — Я так. Могут перевезти на поселение. — М-м, ну это другой разговор. Посчитают нужным, переведут. Надежда Юрина меж тем открывала пакеты с кефиром, совала туда железную спицу, ёрзала ею внутри, отыскивая что-нибудь запрещённое. Потыкала сливочное масло, кусок грудинки, взяла в левую руку палку твёрдой сырокопчёной колбасы, а в правую нож и раскромсала палку повдоль одним движением. Марина и кружочек такой колбасы отрезает с трудом. Не отрезает даже, а скорее отпиливает. «Ух, запах-то!» — взглотнула инспектор. «Чё такое?» «Пермичи. Пирожки такие». «Да знаю. Ох, тёплые. Когда успела-то, подруга?» «Утром». Мимо прошёл тонкий парень лет двадцати пяти, а может, и моложе, с интересом глянул на Марину. «Игорёк, ты полы в номерах помыл?» тормознул его инспектор. «Угу». «Все, точно. Я ведь с платком пройдусь, проверю. Антисанторий нам тут не хватает». Марина знает про Игорька. Женя рассказал. он опущенный раньше Марина думала, что опустить могут только за какой-нибудь страшный проступок, что стать опущенным это почти верная смерть, что их постоянно унижают, бьют, насилуют. А оказалось, что опущенные живут почти так же, только в стороне от остальных. Скорее моральное унижение, чем физические. Этот Игорёк стал таким по-идиотскому по мнению Марины по поводу. Как-то он разоткровенился, что целовал свою девушку между ног. Его выслушали, похвалили, а потом главный в бараке подозвал к себе, провёл тапком по губам и отправил туда, где лежали опущенные. Женя тоже целовал её там. Целует и теперь во время свиданий, но не рассказывает, и его уважают. На работу-то ходит твой, спрашивает Надежда Юрьевна. Да, конечно. Вот хорошо. Значит, переведут на поселение. А эти блатные годами на нарах лежат и будут до звонка париться, вместо того, чтобы ударным трудом. Это с продуктов инспектор переключилась на диске. Уголки. Ты ему ж толь. Да, Женя просил для работы как раз. Получил разрешение. Что мне не передавали. Пускай вот здесь с края полежит, я узнаю. Сдвинь на край. Сумку свою покажи. Марина вывалила содержимое своей сумочки, заранее убрала всё лишнее. Остались расчёска, губная помада, тени, документы, прокладки. Ладно, ладно, хорошо. И без паузы надживиры ныркнул и так, что в него вклыхнулся воздух. Пошёлнь. Через десяток секунд появился невысокий военный с маленькой собачонкой. Собачонка как-то ошалела, обнюхала Марину, потом, когда её подняли продукты, одежду, диски, сумочку, тени и потеряла ко всему этот интерес. Значит, порядок. Наркотиков нет. Собачку увели. Ну всё, подруга. Занимай номер. Спасибо. Да не за что. Всегда рады. Следующая. Марина стала носить продукты в ту удобную, о которой мечтала, комнату. Вот, все получается. Только родителям не позвонила дура. А теперь трое суток, она без связи. Никуда не выйти. Мир будет ограничен комнатой, коридором, кухонькой и туалетом, душем. Что ж, ладно, недолго осталось. Недолго по сравнению с тем, сколько пережили. Скоро поселение. Туда можно ездить хоть каждую неделю или вообще поселиться вместе в ближайших колоний и деревни. Устроиться какой-нибудь уборщицей, посудомойкой. Санитарная книжка есть, недавно обновила. Здравствуйте, Марина, — сказал ей Игорь. Здравствуйте. В груди приятно кольнула радость. Имя помнит. Здравствуйте, Игорь. «Я слышу, Евгения о вас часто вспоминает. Ждет очень. Хорошо. Болтать было некогда, да и неизвестно, можно ли с такими болтать. Вдруг это Жене повредит. Еще донесут старшим, там, смотрящим, приплетя еще всякое. Извините, тороплюсь. Да-да, я понимаю. А меня девушка моя не дождалась. После прошлой Пасхи замуж вышла. А ведь меня из-за нее и посадили, и потом много чего было». Да, Игорь, я чувствую, всё наладится. Мне не захотелось угостить его конфетами или шоколадом, но не решилась. Женя придёт, спросит, можно или не надо. Наладится. Наверно. Наводила в комнатки уют, протёрла своей тряпкой стол, тумбочку застелила постель домашним бельём, на спинку стула повесила любимую Женину клетчатую рубашку. Перевозила специально каждый раз, чтобы походил тут три дня, а по-другому себя почувствовал. Стала накрывать на стол. Да, пирмичи еще теплые, но если что, подогреет в духовке. На кухонке есть старенькая, почему-то кособокая электрическая плита. Подогреет. Времени-то сколько. По привычке полезла в карман пуховика за телефоном. Черт! Рассвердилась на себя, вспомнив, что телефона теперь нет, а часы не взяла. Совсем перестала ими пользоваться, а тут ведь без них никак. Никак. уже не есть, но тем не менее. Вот сколько времени прошло, как она здесь. Может, 10 минут, а кажется, что больше часа, так дождёшь, время всегда тянется. Пошла она на кухню, где уже орудовали несколько женщин, выбрала из шкафа тарелки получше, вилки, ложки, помыла, вытерла своим полотенцем, отнесла в комнатку. Что ещё? Присела на край кровати. Ждать. В коридоре радостные восклицания. Кого-то уже привели. Встреча, объятия. Сейчас поедят и лягут, будут вместе. Ещё радость, быстрые шаги, скрип двери. За тонкой наверняка из какой-нибудь сухой штукатурки стеной, той, что сейчас у Марины за спиной возня, а потом сдавленные стоны. Слушать чужую любовь было больно. Не выдержал, вышел в коридор. Он пуст. Вещь игорёк трёт швабры пол возле стола досмотра. Осторожно прошла к кабинету Надежды Юрьевны, та сидела за столом и что-то писала в большую учётную книгу, на лице мука и страдание. Надежда Юрьевна позвала: "Ася, что, подруга? Что ты мужа до сих пор нет? Всё уже вроде пришли. Муж это кто? Женя?" Евгений Потапов. Лицо инспектора оживилось. — А, Потапов-то? Потап твой не придет. — Как не придет? И внутри Марины словно что-то оборвалось, по-настоящему оборвалось, оборвалось в груди и упало в живот. — Почему не придет? — А потому что беспредельщик. Драку устроил, нос человеку разбил. Позвонили, сказали. Так что вместо тебя подруга он суток на пять в шизо по уши занырнет. Марина не хотела плакать. Не хотела выглядеть перед этой тёткой великаншей слабой и беззащитной. Но чувствовала лицо, как бывало в детстве, когда её обижали, стало сжиматься, кривиться. Сейчас сейчас зарыдает. Да ты не переживай, Марусь. Пиши новое заявление, через месяцок другой увидитесь. Ну-ка не ной тут, я слёз не люблю. Слушай, Голос инспектора стал проникновенным. Тебе парня надо. Мужину. Бери вон Игоряка. У него до вечера наряд, а завтра опять его сюда выпишу, а? Марина поернулась, пошла к себе. Посидела, отдышалась и стала собираться. Обратно. 2017 год